Глава вторая. «Кошкин дом историй». В 2021 году в издательстве аист вышла книга «Телесная психология», которую мне посчастливилось литературно редактировать. Ее автором является известный московский психотелесный терапевт Ксения Кошкина. В средние века ее бы сожгли на костре как ведьму, а в нынешнее просвещенное время она помогает женщинам избавиться от бесплодия, всяких психосоматических расстройств и так называемых женских болезней. Бывшая советская пионерка с высшим университетским образованием, человек практичный, ни в какие заговоры и прочие обеты безбрачия не верит, хотя сама их снимает. После ее психотерапевтической работы у женщин пропадают эндометриозы, они успешно беременеют, знакомятся и выходят замуж. Все проблемы по женской части, как правило, заключаются в плохой омываемости кровью органов малого таза, говорит Кошкина, а психологические проблемы — фиксации паразитных программ в голове, которые мешают жить и прописывают ошибочные паттерны поведения. Как видите, вполне западный человек. Хотя обе ее бабки по материнской и отцовской линиям были деревенскими знахарками, целительницами, травницами, ведьмами, как хотите называть. Так вот, как-то Кошкина присутствовала на одном из семинаров психотелесных терапевтов, проходивших не то в Лиссабоне, не то в Канаде, запамятовал. Обычно на такого рода семинары по психосоматическим расстройствам приезжают со всего мира врачи и психологи, чтобы набраться техник, но иногда встречаются люди и иного пошиба. В тот раз занятия проходили в огромном зале человек на 500. «И вдруг я вижу», — рассказывает Кошкина, — как через весь зал идет одна старушка лет 80 и чувствую, что идет она прямо ко мне. Как потом выяснилось, это была шаманка из какого-то индейского племени. «Was your grandmother Ahela?» сразу без всяких «хэло» спросила она. «Сноска. Ваша бабушка была целителем» — перевод с английского. «Да, а как вы узнали?» «У вас очень сильная положительная энергетика, я вас сразу увидела». И не успела Кошкина, все-таки частично воспитанная в марксистско-ленинской традиции, удивиться, как старушка, которая Кошкину в первый раз видела, спросила, «А почему вы лечите только женщин?» В то время Кошкина действительно работала только с женщинами. «Вы можете вполне работать и с мужчинами», — сказала шаманка. Эту историю я рассказал в качестве небольшой затравки к прочим кошкинским историям, которые касаются уже не племенной индейской шаманки, а самой героини этой главы. Кошкина не всегда была ведьмой. Как я уже сказал, в советские времена она успела побывать даже пионеркой. А уж потом состав истории простукал колесами через развилку на параллельную ветку и увез девочку в другое будущее, оставив красные реалии в прошлом как мимолетные воспоминания. Но и в этом новом капиталистическом будущем никаких ведьм не было. Кошкина успешно закончила Истфак, влилась в трудовую жизнь огромной страны, работала бренд-менеджером, и лишь эпизодические странные встречи толкали ее к природному призванию. Одна из первых странных встреч несостоявшейся комсомолки Кошкиной с потусторонним и очень немарксистским миром произошла еще в ее родной Пензе. Тогда юную Кошкину подруга потащила к какой-то популярной местной гадалке. Кошкина идти не хотела, незачем ей было, но за компанию пошла, решив подождать возле дома гадалки. К дому гадалки тянулась огромная очередь страждущих. И вдруг в какой-то момент гадалка вышла из дома, и, увидев Кошкину с подругой, к величайшему удивлению самой Ксении, прыгнала подругу. «Иди отсюда! Чего ты сюда ходишь? Совести у тебя нет!» А Кошкину вдруг поманила пальцем и сказала, «А ты иди-ка сюда, милая, с тобой мы поговорим!» И провела Кошкину к себе, причем не в ту комнату, где она всех принимала, а в свою спальню, место интимное там подробно описала Кошкиного первого мужа, с которым та жила в гражданском браке, после чего сказала, что Кошкина скоро бросит его и уедет в Москву. А я тогда в Москву не только не собиралась, я Москву вообще ненавидела», — вспоминает Кошкина. «Поэтому я начала активно возражать, что нет у меня таких намерений. Но гадалка только рукой махнула. Уедешь в Москву и будешь знаменитой». Так оно потом и случилось. И это была не первая и не последняя встреча Кошкиной с предсказателями. Вторая произошла уже в Москве, не верящей слезам, куда Кошкина все же попала, помыкалась, нашла работу и вскоре доросла до солидной должности и зарплаты, не имеющей никакого отношения к целительству, психологии и чертовщине. Была у них в фирме одна странная тетка-администраторша, которая, как заметила Кошкина, слегка подворовывала. Подворовывала она на лекарства, поскольку ранее была сильно бухающей и допилась до цирроза печени. В подобных делах Кошкина была обычно принципиальной и увольняла ворующий персонал безжалостно, а в этом случае воровку не сдала. Выручку конторе та приносила хорошую, а ее мелкий мухлёж многократно перекрывался ее удачливостью и прибыльностью. Администраторша это дело просекла, что Кошкина ее из жалости прикрывает, и сказала однажды, «Давай я тебе погадаю. В женских коллективах, каковы представляла из себя их сетевая контора «Маникюр-экспресс», обычно процветают сплетни и прочие женские развлечения, вроде гаданий, сонников и прочей чепухи. И вот Кошкина с удивлением узнала, что администраторша оказывается гадалка, но об этом в конторе никто ни сном, ни духом». Это потом я поняла, что люди с реальными способностями предпочитают их как раз не афишировать, в отличие от сетевых шарлатанок, которые на этом зарабатывают, потрясая атрибутами. В общем, Кошкина была первой в огромном женском коллективе, кто узнал про гадательные способности администраторши. Та отвела Ксению в отдельный закуток, взяла за руку и, глядя даже не столько на ладонь, сколько куда-то в пространство, начала. «Твой нынешний жених Димочка твоим мужем не будет. Другой у тебя будет. Ты что любишь?» «Путешествовать», — сказала замотанная работой Кошкина, не успев удивиться такому повороту. «И весь мир со своим новым объездишь, будешь даже от путешествий отказываться». «Нет, что вы, я обожаю путешествовать, какие отказы. Будешь-будешь, двое детей у тебя от него будет». И знаете, все сошлось. Но лишь буквально, то есть исключительно по конве событий, ведь эти гадатели говорят очень хитро. Сейчас поясню, а потом вновь вернусь к Кошкиной, которая медленно идет к своему родовому целительству по окольным тропкам современного мира. И есть у меня один знакомый, который рассказал про свою экскурсию в Китай. В его группе была женщина, которая долго и упорно боролась с раком, Она, собственно, специально приехала в Китай лечиться волшебной китайской медициной и усиленно лечилась, выполняя все рекомендации, лечение шло трудно и очень мучительно. Так вот, в каком-то месте туристы остановились у кучки китайских гадальчиков и китайский дед, внимательно посмотрев на эту раковую больную, предрек ей будущее. «Ну, до мая у вас все будет плохо, а в мае все станет хорошо». Как вы думаете, что случилось с ней в мае? Самые догадливые уже поняли, в мае она умерла. И можно сказать, что предсказание сбылось, потому что по-другому оно сформулировано быть и не могло. Вот только так мудро и хитро. Мол, к маю отмучаешься. Напрямую смерть и неприятности гадатели обычно не предсказывают. Они не любят огорчать. А смерть — это огорчение. Вот из с Кошкиной так вышло... Мирта она со своим мужем-психопатом объездила, но путешествия с ним были настолько невыносимы, что Кошкина начала отказываться от такого сомнительного удовольствия, предпочитая оставаться дома с детьми. И со сменой жениха гадалка угадала. Нового жениха и будущего мужа Кошкиной звали Сергей, а ее старый жених Димочка, с которым уже была намечена свадьба, повесился. Каковой конкретикой о повешении, гадалка Кошкину тоже не огорчила, разумеется. Просто сказала, жених сменится, а с новым поездишь, да так, что отказываться будешь. А вскоре у Кошкиной, у самой, начало внутри просыпаться это. Она его так и называла, первого московского жениха своего, Димочка. Человек он был странный, а точнее, было бы сказать, несчастливый, потому что нереализованный да еще и с шизофреническими, насколько я понимаю, отягощениями. Впрочем, я не психиатр, и касательно Димочки могу сказать твердо только одно. Он хотел петь на большой сцене, собирать стадионы. Голос имел прекрасный, ничуть не хуже, чем у какого-нибудь Билана или, прости господи, Киркорова. Вообще, я однажды с удивлением отметил для себя, насколько же много в ней эстрады красивых голосов, Например, когда я впервые услышал, как поет один мой знакомый, бывший советский офицер-пограничник, а потом режиссер порнофильмов, то был поражен глубиной и силой его вокала. И таких ведь много, черт подери, а сцена маленькая. Поэтому Димочка в когорту не попал». Хотя он был знаком с Изеншписом с тем же Биланом и прочими деятелями музыкального мира, но жаловался невесте, что жопой торговать не может, поэтому путь на большую эстраду для него закрыт. А для мужика нереализованность – страшное дело, особенно для мужика со склонностью к самоубийству, а там она была наследственная. И даже появление Кошкиной в его жизни, тогда еще не до конца вылупившейся ведьмы, не спасло парня, а только отдалило его конец. Он на некоторое время ожил, начал было готовиться к свадьбе, но потом самоубийственные тенденции взяли свое. «За несколько дней до его смерти, — рассказывала Кошкина, — я сидела ночью и вязала ему свитер, — И почему-то никак не могла остановиться. Вязала до трех часов ночи. И вдруг поднимаю глаза от вязания и вижу в углу живые картины, словно в сполохе. Вижу, глядя как бы сверху, саму себя у гроба Димы. Я стою в моей шубе. Гроб почему-то синий. Разве бывают, думаю, синие гробы? А Димочка мой лежит в этом синем гробу в коричневом костюме, который мы на свадьбу переглядели, в белой рубашке. И тут я хочу для слушателя сделать некоторое проясняющее отступление. Почему появились эти картины? Потому что Кошкина своим равномерным вязанием, глядя на эти бесконечные петельки, петельки, петельки, сама себя выгнала в транс, в измененное состояние сознания. Оттуда и достало видение. Другой вопрос, почему они оказались пророческими? Но это уже вопрос к следующей моей книге, которая пока еще не написана. Это пророческое видение случилось за три дня до Димочкиной смерти и за шесть до похорон. По поводу костюма. Димочка всегда любил одеваться щегольски. Чуть маленькое пятнышко на фирменной футболке и вещь на выброс. То есть он вел себя не так, как я, великий писатель земли русской, родом из крестьян. Я ношу все даже с малозаметными дырками, поскольку у меня очень здоровая реакция, мне наплевать. А вот Димочка был трепетен и нежен. Однако в случае с коричневым костюмом он себе почему-то изменил. Привел Кошкину в дешевую фамилию, показал на этот костюм и сказал «Вот в таком я хочу быть». Она думала на свадьбе, к которой они готовились, а вышла по-другому. И после его смерти, когда тело увезли, Кошкина пошла в магазин и купила там этот костюм, а к нему белую рубашку, чтобы обредить покойника. Это обошлось ей в 3000 рублей, недорого даже для тех лет. Димочка знал, что повесится, и не хотел вводить ее в лишние расходы. По поводу синего гроба. Он действительно, к удивлению Кошкиной, оказался синим. Гроб заказывала мать покойного с Кошкиной, не посоветовавшись. Мать, кстати, давно знала про суицидальные наклонности сына, но рассчитывала, что грядущая свадьба его излечит. Я не буду здесь описывать реакцию и состояние самой Кошкиной, которая пришла после работы вечером в их съемную квартиру и увидела повесившегося на полотенце сушителя, подогнув ноги, Димочку. Опишу лучше реакцию пожилой фельдшерицы, которая приехала по вызову то ли милиции, то ли соседей. Она таких висельников за свою жизнь перевидала просто уйму, поэтому, едва кинув глазом обстановку, сразу сказала Кошкиной «Повезло тебе, освободил». Он давно это задумал. И вправду, как вспоминала потом Кошкина, прокручивая в голове прошлые события, Димочка неоднократно делал ей разного рода намеки, которые она верно истолковала уже постфактум. И в общем время он выбрал правильное — до свадьбы. Решил не делать невесту полноценной вдовой, а оставил свободной. Интересно, что при жизни Ксения и Димочка были так близки, что порой видели один сон на двоих. «Помню», — рассказывала Кошкина, — «снится какой-то мне глупый сон. Всю ночь ревут коровы, а кто-то из стада двух коров своровал, черную и рыжую. И я во сне прошу Димочку поймать коров. Мы с ним ищем этих двух коров весь сон». Дима, как вы уже поняли, был творческой личностью. Он всегда видел яркие цветные сны и любил о них рассказывать. И вот тем утром он вдруг говорит. «Такой странный сон видел сегодня. Всю ночь искал двух коров». «Каких коров?» — сразу спросила Кошкина. «Рыжую и черную», — пожал плечами Димочка, и всю ночь слышал рев коров. «Так это ты мой сон видел. Это я просила тебя найти тех коров». Потом Кошкина посмотрела сонники и увидела, что коровы во сне ревут к большому горю. Это странное происшествие случилось за месяц до смерти Димочки, а в день смерти, провожая Ксению утром на работу, он внезапно предрек. «У тебя в жизни все будет хорошо. Ты напишешь книгу, у тебя будет двое детей, мальчик и девочка». И вечером повесился. Но с его похоронами история не закончилась. Моральное потрясение Кошкиной было таково, что она слегка сдвинулась умом на некоторое время, так ей тогда казалось, потому что Дима стал за ней ходить. Она все время видела его и во сне, и наяву, например, на улице, в парке за деревом, на крыше, Он стоял и смотрел на нее, причем видела она его так же ярко, как и всех прочих людей на улице. И, понимая, что такого быть не может, думала «кукуха у меня поехала». Крыша у нее и вправду слегка поехала, потому что на работе после такого удара Кошкина забыла имена части сотрудников, и потому поехала в деревню к бабушке, в Пензенскую область, чтобы сменить обстановку и прийти в себя. «А вы же помните, что обе ее бабки были деревенскими ведьмами?» И однажды бабонька вдруг мне и говорит, «А тебе твой-то снится? Видимо, увидела, что я мутная какая-то», — рассказывала Кошкина. «Да, — говорю, бабонь, — снится». И тут... Бабонька начала рассказывать внучке долгую путанную историю про какую-то нюрку, которой вот так же ее мужик мертвый приходил. А затем вдруг сделала паузу, взглянула внучке в глаза и неожиданно сказала. «А знаешь, что потом случилось? Она полено родила!» «Блин!» — вспоминает Кошкина. Я, конечно, понимала, что человек не может родить полена и что я не рожу никакого полена. Но шок у меня от неожиданности был такой, что с этого момента я перестала видеть Димочку и во снах, и наяву. Но и это еще не конец истории. Зная о приключившемся с Кошкиной горе — Ее пензенская подруга Татьяна пригласила Ксению к себе на дачу цветы пересадить. Кошкину всегда на такое дело зовут, потому что она с самого раннего детства, лет с четырех, любила возиться с растениями. И все, что сажала, почему-то приживалось. Это все знали. Кстати, Кошкина мне секрет открыла, как сделать так, чтобы семечко дало хороший росток и растение не погибло. Нужно подержать его во рту перед посадкой. «Уверен, у любого другого этот фокус не пройдет, а у нее проходит всегда». «Зная такую мою особенность, бабушка всегда звала меня все сажать на огороде, потому что у меня все почему-то всходило», — вспоминала Кошкина. «Наверное, потому что я люблю растения и сажаю с душой». В общем, пригласила Татьяна Ксению растения пересаживать, и та взялась. А чтобы ей не было скучно возиться с землей, Татьяна включила музыку до пешмот. Это было ошибкой. Потому что именно группа Депешмот играла в их квартире, когда Кошкина туда вошла и увидела через открытую дверь ванной, висящего, подогнув ноги на ремне, Димочку. «Меня сразу выбило», — рассказывала Кошкина. Я кое-как досажала эти растения и, распрощавшись, уехала. Прошло время, несколько месяцев или даже лет, и Татьяна однажды призналась Кошкиной. «Слушай, я тебе не говорила, чтобы не расстраивать, но все растения, которые ты тогда пересадила, погибли. Одни как-то странно скукожились и засохли, другие стали какими-то водянистыми и буквально расползлись, словно сгнили на корню. Они просто приняли мой эмоциональный удар на себя. А во мне тогда такая чернота была. И если вы думаете, что это конец истории с Димочкой, то снова ошибаетесь». Однажды знакомые сказали Ксении, что в Москву приехал какой-то индийский дед, прославленный «свами», типа продвинутый гуру, и она пошла к старичку на прием. Пошла, потому что хотела найти ответ, отчего же Димочка все-таки повесился, да еще незадолго до свадьбы. Когда этот дедок индийский увидел Кошкину, он всплеснул руками. «О, скольких ты с собой привела!» «Кого привела?» — опешила «Кошкина?» Да сплошь суицидники вокруг тебя, и они просят от тебя молитвы. Погодите, погодите. Я пришла только спросить, виновата ли я в смерти Димы? Нет, дочка. Он выбрал тебя, потому что ты сможешь его отмолить. Что значит отмолить? Самоубийство это грех. У нас не отмаливают таких. Ерунда. Ты можешь ему помочь и другим помочь, которых с собой привела. Они все вокруг тебя. Сколько их? Душ сорок, всех не сосчитаешь. Это для меня плохо. Если не сделаешь, что они хотят, может быть и плохо. После этого дедок дал Кошкиной молитву, которую она должна была читать тысячу дней. И Кошкина исправно читала. Сначала каждый день, потом с перерывами. Это заняло у нее несколько лет. Потому что она твердо помнила наказ индийского свами. Если будешь читать, жизнь у тебя наладится. «Вот с тех пор, — признается Кошкина, — я стала видеть и чувствовать людей, которые скоро покончат жизнь самоубийством, и родителей троих из них даже предупредила, но никто не внял, разумеется, и все трое исправно повесились. Зато меня тема самоубийств перестала пугать. А раньше пугала, потому что в четыре года я увидела, как моя бабуля вынимает моего повесившегося деда из петли. Но и это, черт побери, еще не конец истории». Прошли годы, и однажды Кошкина познакомилась с регрессологом. Это такой специальный как бы психолог, который как бы погружает клиента как бы в прошлые жизни, чтобы там найти его проблемы. Очень известный способ. Однако женщина-регрессолог Ольга была не столько психологом, сколько... Не хочу употреблять дискредитировавшее себя слово «экстрасенс», но женщина эта была примерно с теми же способностями, что и Кошкина, только чуть другого оттенка. Она была «медиум», то есть могла говорить с умершими, как это называлось раньше, или доставать сведения из Вселенского банка информации, как это иногда называется теперь на псевдонаучный манер. Я сам во всю эту чертовщину не верю, как вы понимаете, но на сеансе случилось следующее. Заранее поясню, что на этот сеанс Кошкина согласилась совершенно не имея в виду Димочку. К тому времени она уже давно была замужем и хотела обсудить с Ольгой какие-то мелкие проблемы дочери, однако все пошло не так, как планировалось. Ольга погрузилась в транс и вдруг сказала. «Пришел какой-то худощавый парень в черной футболке с надписью «Дорс». «Сказал, что его зовут Дима. Он спрашивает, почему ты меня боишься?» «Я его знаю», — сказала Кошкина, уже почти не удивившись. «А «Дорс» — название музыкальной группы. Он просто сам музыкант. «Дима, я действительно тебя боялась. Ты же приходил ко мне после смерти». «Прости», — ответил Димочка устами Ольги, — которая видела Кошкину второй раз в жизни и всей этой тяжелой истории не знала. «Прости меня, я сам не знаю, как это случилось. Я даже не понял сначала, что я умер. Поэтому я так долго тебя пугал и везде ходил за тобой». И это было прямо как в фильме «Привидение», скажу я вам, где главный герой сначала даже не понял, что его убили, настолько быстро все произошло, и даже помчался за своим убийцей вдогонку, уже в виде бесплотного духа. «А мама твоя жива?» — спросила Кошкина у Димы, говорившего с ней устами Ольги. «Мама жива», — ответил Димочка. «А Игорь Алексеевич — отец Димочки?» «Нет, он здесь, со мной» сказала регрессолог, передав ответ Димочке. Позже Кошкина узнала, что это действительно так. Мать Димочки жива до сих пор на момент написания этих строк, а вот отец его умер через пару лет после смерти сына. И вот только теперь на истории с Димочкой можно было бы поставить точку и перейти к другим кошкинским историям. Но не могу. Не конец это истории с Димочкой. Есть еще одна мелочь — о которой нужно сказать, потому что данные истории как-то незаметно переходит от бесплотных духов на вещи, точнее, вещь. Но зато произошедшее с этой вещью поставит таки, наконец, символическую точку в повествовании про несостоявшегося талантливого певца. В день похорон Димочки его мать подарила Ксении кольцо. Купила-то она его ранее как подарок на свадьбу, но вместо свадьбы состоялись похороны. Я прямо не хотела надевать его на палец, рассказывала кошкина. Так это странно было, словно она с мертвым меня обручает. Но отказываться было неудобно, и я надела. А ровно на сороковой день после похорон случилось непонятное. Я мыла окно дома и случайно задела кольцом за пластиковую ручку окна. И задела это чуть-чуть, и ручка была гладкая. А вот подишь ты кольцо лопнуло, И я с облегчением его сняла поняла. В этот момент Дима меня отпустил. Ну и раз уж мы заговорили про вещи, скажу, что люди заряженные, типа Кошкиной, имеют с вещами собственные отношения, не всегда предсказуемые. И сразу пример. Есть у меня одна давняя знакомая по имени Алла Гречиха, весьма необычная, экспрессивная, эмоциональная, талантливая особа, которая хорошо чувствует тело и на этом своем таланте стала профессором без высшего образования. Случилось это так. Она, разок взглянув на ректора одного частного вуза, сразу выдала ему все его диагнозы и способы лечения, через движение, разумеется, а не посредством таблеток, и вылечила его, что характерно, заставив двигаться по своей методике. После чего указанный ректор и сделал ее профессором в своем вузе, Алла исправляет людей авторским курсом так называемой биогимнастики. Основной упор в лечении делает на позвоночник, поскольку считает, что все наши внутренние неурядицы от искривлений этого центрального регуляторного столба. Впрочем, речь у нас сейчас не о здоровье, а о том, что существуют люди, и Алла из их числа — которые не могут ладить с тонкой электронной аппаратурой. Кстати, Ксения Кошкина такая же. Но не любит подобных людей, тонкая электроника перестает работать, горит, портится. Много-много лет назад, когда я еще работал начальником отдела в журнале «Огонек», заскочил в редакцию гражданский супруг Аллы Гречиха, океанолог Андрей Полосин, который тесно сотрудничал с журналом. Он принес нашим компьютерщикам процессорный блок, который сгорел в момент очередной эмоциональной вспышки Аллы. Было так. Алла хотела пойти с Андреем гулять, а тот, сгорбившись упорно, сидел у компьютера и на предложение пройтись не реагировал. После чего она психанула, компьютер треснул, и экран погас. Наш опытный компьютерщик Дима вытащил плату, посмотрел внимательно и покачал головой. «Я такого никогда не видел». Как будто на низковольтную плату подали 220 вольт. Что интересно, среди моих читателей тоже есть подобного сорта люди. Например, некий Дмитрий С. У него, как и у Кошкина, как и у Гречиха, прабабки считались ведьмами, по его словам. Видимо, эта странная способность результативной эмоциональной вспышечности, влияющая на вещи, передается с генами. Вот что рассказывает о себе сам Дмитрий. У меня почему-то ни одни наушники долго не живут. Как правило, через 7-10 дней пропадает один канал. Серебряные крестик и цепочки чернеют через несколько дней. Цепочки, независимо от толщины и ковки, рвутся довольно быстро и теряются вместе с крестом. Золото тоже темнеет и начинает раздражать кожу. Поэтому давно никаких побрякушек, включая бручальное кольцо, не ношу. А вот вам еще один случай магического вещизма, рассказанный посетителем моего сайта с ником Филхард. Моя мама пережгла кучу техники и электрических лампочек. Хорошо, что светодиодные ей не по зубам. Некоторые знакомые даже старались лишний раз не звать ее в гости. А мамину бабку какой-то односельчанин однажды пытался сжечь в собственном доме, как ведьму. Она выжила, а инквизиторы потом поймали и посадили. Эта бабка в конце 50-х на перекладных приехала в гости в Подмосковье из Воронежской области и в первый раз увидела электрическую лампочку. До ее деревни электрификация тогда еще не добралась. И вот вечером после работы вернулись родственники домой и увидели, что бабка стоит на табуретке и пытается задуть электрическую лампочку, как свечку. Все, конечно, начали ржать. Бабка обиделась, рассердилась, яростно дунула на лампу в последний раз – И та перегорела. Наконец, на одном из американских сайтов мне встретилось следующее свидетельство, оставленное человеком, который полтора десятка лет назад увлекся буддизмом, и с тех пор медитации стали его ежедневными практиками. Теперь едва ли не каждый раз, когда я иду в спортзал, половина света гаснет или мерцает в том месте, где я тренируюсь. Неважно, поднимаю ли я тяжести или занимаюсь кросс-тренировкой, свет гаснет на половине площади, и все вокруг меня ведут себя так, как будто ничего не происходит. Я часто тренируюсь, и чистота, с которой это происходит, весьма значительна. Это так сильно меня пугает, что иногда я даже не хожу в спортзал. Когнитив смэк. Ну а завершит эту главу ее хозяйка, чьим именем глава названа — Как вы знаете, после Димочки появился у Кошкиной муж. Муж был плохой, психопат и вообще. Зато он любил путешествовать и Кошкину с собой везде таскал, а Кошкина на себе таскала двоих маленьких детей, сам то уж такой ерундой не морался. Он бегал с фотоаппаратом и снимал красоты планеты. И вот представьте, Южная Америка, озеро Титикака, поездка с одного берега на другой, с остановкой на острове Исла дель Соль. Вся толпа уже ушла вперед, и нужно было пересечь остров и снова сесть на кораблик, чтобы отправиться дальше. Муж сергей убежал вперед, успев сказать, чтобы Кошкина ровно через час была на пристани. А это высокогорье, если кто забыл. Титикака расположена на высоте 3800 метров. Туристы там помирают, порой буквально от горной болезни, потому что дышать нечем. А на Кошкиной висят двое детей, и нужно идти в гору. Надо было пройти еще 700 метров вверх, а если не успеешь, корабль уйдет, и я останусь ночью на острове одна без всего. Но я к тому моменту не могла уже не только идти, но даже и дышать. И помощи ждать совершенно неоткуда, в глазах темнело, какая-то безысходная катастрофа. И вдруг, когда уже совсем отчаялась, справа возник маленький перуанец и по-русски сказал, вот, возьмите у меня травки, я их в Боливии собрал, подышите ими. Кошкина сделала три вдоха, повернулась, чтобы поблагодарить странного русскоязычного перуанца, но его не было. Она оглянулась вокруг, перуанец исчез, хотя исчезать ему на этой открытой местности было совершенно некуда. Но зато от трех вдохов чудесные травы у Ксении появились невиданные силы, и она дошла до корабля. Что я первым делом предположил, выслушав эту историю — что у Кошкиной случилось высокогорная галлюцинация, такое бывает, а потом измученный организм просто включил второе дыхание, запустил все свои резервы и сделал рывок, спасая детей. То есть перуанец, столь вовремя оказавшийся рядом, да еще с нужной травкой, почему-то из Боливии, да еще говорящий по-русски, это был просто глюк. На что Кошкина возразила. «Ха, но трава-то у меня осталась, я ее потом в Москву привезла». Если эта история вас не впечатлила, то вот вам другая, более соответствующая тематике этой части книги. Кошкина, как вы теперь знаете, буквально притягивает самоубийц. Дед у нее повесился, жених повесился, а у ее мужа Сергея повесилась мать. И когда Ксения пришла к индийскому свами, тот сообщил, что за ней ходит аж целый выводок призрачных самоубийц. И вот. «20 февраля 2009 года это случилось. Ночью. Сплю в квартире на диване, на сиреневом бульваре», — рассказывала Кошкина. «Тьма тьмущая, хоть глаз коли И, ощущая вдруг, что какая-то фигура проходит мимо меня в полуметре от дивана, проникает за штору и выходит на балкон». Серега курить вышел, мелькнула в дремотном мозгу Кошкиной. В полусонном состоянии Кошкина встала и побрела в туалет пописать, что всегда приветствуется. Сидит себе на унитазе, слышит, как кто-то выходит с балкона, шлепает мимо туалета на кухню, гремит там кастрюли и хлопает дверца холодильника. Нормальные звуки, когда мужик ночью зашел на кухню пожрать. Я еще покричала ему, мол, чего шастаешь?» И вдруг понимаю, что серёги сегодня нет дома. Он на ночь ушел на тренажку, в другую квартиру, фильм монтировать, — говорит Ксения. И меня обуял дикий ужас. Я сразу вспомнила, что 20 февраля — день рождения его матери-покойницы, которая повесилась. Она эту квартиру очень любила, шторы покупала, и я как будто приросла к унитазу от страха. Не знаю, что делать. Выходить страшно, сидеть всю ночь на унитазе — тоже глупо. Наконец набралась смелости, добежала до телефона, звоню Сереге. Приходи срочно, здесь кто-то ходит. Он пришел, и, разумеется, никого тут не оказалось. Но тот ужас, который я испытала, помню до сих пор.